Глава шестая. В пятницу утром я готовилась к тренировке, когда тренер Дэвис заглянула в раздевалку. «Кинсли, Бекка и Тара, девочки, мне нужно поговорить с вами в моем кабинете», объявила она, прежде чем вернуться в коридор. Я закончила зашнуровывать бутсы и взглянула на Бекку. «Это прозвучало зловеще», — сказала я, когда мы вслед за Тарой вышли из раздевалки и направились в кабинет тренера Дэвис. Дверь была приоткрыта, но после того, как мы втроем вошли внутрь, тренер с жестом велела мне ее закрыть. Вот черт. Итак, уверена, что вы, девочки, знаете, почему я позвала вас поговорить? спросила тренер Дэвис авторитетным тоном. «Эм, я полагаю, что из-за вчерашнего шоу, ответила я, глядя на Бэкку в поисках поддержки. У нас были какие-то неприятности? Я словно слышала голос Тары в своей голове. «Это не наша вина, что мы такие красивые». «Какого шоу?» — спросила Тара. Я не могла понять, была ли она такой наивной или просто хотела еще раз услышать о списке, чтобы снова насладиться моментом. Я ставила на второе. Тренер Дэвис вздохнула и быстро ввела ее в курс дела, рассказав про интервью Лиама и список в журнале. Конечно, она опустила все подробности. Например, насколько сексуально выглядел Лиам. Эх, Тара вела себя так, словно впервые об этом услышала. «О, ничего себе, они внесли меня в список. Я не могу в это поверить. Хотя нет, могу. Я была в этом списке в прошлом году, так что предполагала, что окажусь в нем снова. Я хотела воткнуть себе в глаз один из карандашей, лежащих на столе тренера Дэвис, только чтобы не слышать, как она заканчивает эту фразу». Я знаю, что удар в глаз не приведет к потере слуха, но, возможно, полученная мной травма заставит Тару замолчать. Важно понимать, что именно это означает для каждой из вас, перебил ее тренер Дэвис, и мне пришлось сдержать улыбку. Как спортсменки университета, участвующие в лучшей футбольной программе страны, вы являетесь примером для подражания для молодых девушек во всем мире. Вы ничего не можете поделать с тем, что попали в этот список, но я хочу, чтобы вы очень тщательно подбирали слова для интервью, которые будете давать в ближайшие месяцы. В течение нескольких недель вы получите широкую огласку, и мне нужно, чтобы вы помнили, к чему именно вы стремитесь. Я бы предпочла, чтобы каждая из вас доложила мне о любых интервью, прежде чем на них соглашаться. Я не могу заставить вас отказаться, но к такому мне не привыкать. И вы не первые мои футболистки, попавшие в этот список. Вам нужно быть осторожными со своим имиджем и репутацией. Мой имидж. Был ли у меня вообще какой-нибудь имидж? Я почувствовала, как по телу прокатилась волна нервозности, когда до меня дошли ее слова. Изменится ли моя жизнь? Была ли я готова к этому? Нет, нет, нет. Я не была готова. Я не была готова к тому, что окажусь в центре всеобщего внимания. «Значит, мне не стоит надевать бикини на тренировку?» — спросила Бекка, чтобы разрядить обстановку. Тренер Дэвис бросила на нее раздраженный взгляд. «Просто держите голову на плечах. Я думаю, у каждой из вас, девочки, есть шанс выступить на Олимпиаде, если вы правильно разыграете свои карты в этом сезоне». Но вот и снова Олимпиада. Я практически слышала, как группа пухленьких херувимов поет у меня за спиной, когда я представляла себе, как стою в самом центре на фоне Олимпийских колец. Я никогда не была так близка к осуществлению своей мечты. Черт возьми, к осуществлению мечты любого футболиста. Именно поэтому я в первую очередь и выбрала университет Лос-Анджелеса. Тренер Дэвис была ассистентом тренера женской олимпийской сборной на протяжении последних трех игр, поэтому она могла научить меня всему, что мне нужно было знать перед отбором. Однако только в тот момент, когда она произнесла эти слова вслух, я на самом деле подумала, что это может произойти. Это больше не казалось просто глупой мечтой. «Большое вам спасибо, тренер. Я не буду терять концентрацию». Сказала я, сжимая кулаки и пытаясь скрыть свое волнение. Тренер Дэвис кивнула и махнула рукой, давая нам понять, что мы можем идти. Мы все поднялись на ноги, но не успела я выйти за дверь, как тренер окликнула меня. «Кенсли, ты не могла бы задержаться на минутку?» Я обернулась, чтобы посмотреть на нее, и тогда она добавила. «Можешь закрыть за собой дверь?» Я подошла, чтобы закрыть ее, и увидела Бекку, которая стояла в коридоре в ожидании меня. Ее брови были приподняты от любопытства, и я бросила на нее взгляд, говорящий Помоги мне, прежде чем закрыть дверь и снова остаться наедине с тренером Дэвис. Мне показалось, или херувимчики действительно внезапно испарились из комнаты. Я попыталась оценить ее настроение, когда снова села, но это было невозможно. Ее губы были сжаты в тонкую линию, брови опущены. Все в порядке? спросила я. Она вздохнула, а затем взглянула на меня. «Не думаю, что мне нужно с тобой об этом говорить, но я себе не простила бы, если бы не воспользовалась своими возможностями и не убедилась в том, что ты защищена». Я задумчиво нахмурила брови. «Защищена?» «От СМИ. Я думаю, было бы разумно максимально дистанцироваться от тренера Уайлдера. Мне не нужно повторять тот факт, что любые отношения между вами запрещены». Но средства массовой информации сделают все возможное, чтобы сфальсифицировать доказательства ваших отношений, если вы дадите им хоть какой-то повод поверить, что это правда. СМИ уже вовсю обсуждают вас двоих, а ведь прошла всего одна неделя. Тебе не нужно, чтобы его репутация запятнала твою еще до того, как у тебя появится шанс сделать себе имя, не так ли? Она завалила меня информацией, но напоминание о том, что Лиам был для меня абсолютно недоступен, было подобно удару кинжала в сердце. Честно говоря, до этого момента я никогда не думала о нем исключительно как о наставнике или тренере. Он всегда будет Лиамом Уэлдером, отличным футболистом, который разбивает сердца. Но так не могло продолжаться. Я знала, что он был неприкасаем. Так почему же мне было так больно вспоминать об этом факте? «Я понимаю», — неуверенно ответила я, не отрывая взгляда от края стола. «Почему она не стала предупреждать Бекку и Тару и об этом тоже? У него могли быть отношения с любой из нас». «Ладно, иди, готовься к тренировке, Брайант. У нас сегодня много работы». Она отпустила меня, и я молча побрела прочь. Сделала ли она Лему такое же предупреждение? Он был раздражен тем, что СМИ пытались свести нас вместе. У него и так было достаточно негативного освещения в прессе. Я думаю, он не хотел бы, чтобы я добавляла масло в огонь. Я молча направилась к Полю, взвешивая в уме новую информацию. Будет ли Лиам теперь относиться ко мне по-другому? Должна ли я вести себя так, будто я вообще не смотрела интервью? Оказывается, мне не стоило беспокоиться. Лиама в тот день на тренировке не было». Вероятно, он летел домой из Нью-Йорка, но я сказала себе, что мне все равно. Я сосредоточилась на тренировке и напрягала все свое тело, пока не поняла, что играю в футбол так хорошо, как только могу. Было приятно осознавать, что моя конечная цель была так близка. Я просто должна была оставаться сосредоточенной. Я должна была убедиться, что в течение следующих нескольких месяцев буду сконцентрирована исключительно на футболе. «Олимпиада, берегись! Бэкка и я, и, конечно, скорее всего, Тара, собираемся тебя покорить!» В тот день после тренировки я впервые столкнулась с жадными до крови репортерами. Они поджидали нас на парковке и толпились вокруг наших машин, щелкая объективами и размахивая гигантскими микрофонами. Я направилась в их сторону, одновременно нажимая кнопку разблокировки своей машины. «Кинсли! Кинсли Брэнд! Можно небольшой вопрос?» Бекка, Бекка! Они перекрикивали друг друга, чтобы их услышали, и я знала, что пройдет совсем немного времени, прежде чем тренер Дэвис прогонит их прочь. Они были неумолимы. Даже когда я проигнорировала их и продолжила идти к своей машине, их вопросы пронзали воздух, слишком громкие и неприятные, чтобы их игнорировать. Они спрашивали о Уайлдере и его выступлении на вечернем шоу, Я кратко ответила на пару вопросов «да» или «нет», а затем протиснулась мимо. Однако они не сдавались и продолжали свой натиск, пока мы запрыгивали в мою машину и запирали двери. Они находились совсем близко, от чего я чувствовала себя дискомфортно. И даже когда я завела машину, у них хватило смелости встать прямо за ее бампером. Они не подозревали, что я не побоюсь дать задний ход. Спойлер! Остальная часть этой истории разворачивается в тюремной камере. «Я не могу в это поверить», — сказала Бекка с заднего сиденья. «Когда они захотят поговорить о наших футбольных навыках, я буду более чем готова дать им интервью», — фыркнула я, пристегивая ремень безопасности с излишней силой. «Согласна», — нахмурилась Бекка. Покидая свое парковочное место, я обернулась и увидела, что Тара все еще разговаривает с репортерами. Я совсем забыла о ней, пока мы шли к машине. Теперь все камеры были направлены на нее, и широкая улыбка занимала практически все ее лицо. Думаю, что в тот момент она обрела нирвану. Так что, девочки, не хотите пойти со мной в спа-салона? спросила я Бекку Эмили позже в тот же день. Мы пережили первую неделю тренировок, и теперь пришло время это отпраздновать. Да! закричала Бекка, спрыгивая с кровати. Я знала, что она не откажется. «Это было бы здорово, но мой парень приезжает в город на выходные, и мне нужно встретить его в аэропорту», — нахмурилась Эмили. «Но он останется здесь?» — спросила я, когда она прислонилась к дверному косяку, отделявшему мою спальню от нашей общей ванной комнаты. «Да», — беспечно ответила Эмили. «Ты же не против?» Я знаю, что это отстой — делить ванную комнату с парнем, но ты только скажи, и тогда мы поедем в отель. Конечно, нет, все в порядке. Нас с Беккой не будет дома до позднего вечера, а завтра мы собираемся на вечеринку, так что можешь воспользоваться положением. Вы даже можете заняться развратным сексом в ванной, просто приведите все в порядок после этого. Мне удалось произнести большую часть своей речи с невозмутимым видом. «Ладно, да, я намеренно перешла черту в разговоре с Эмили, потому что было слишком забавно заставлять ее краснеть при упоминании секса. Я все еще не могла поверить, что из всех нас именно она была самой сексуально активной». «Держу пари, что в постели ты просто извращенка», — сказала Бэкка, многозначительно подмигнув. Лицо Эмили теперь официально пылало. Боже мой, девочки, вы не можете так говорить. Его отец священник, а Дэвид очень скромный парень. Мы с Бэккой понимающе, переглянулись. М да, у них определенный извращенный секс. Извращенный секс с сыном священника, сказала Бэк, и мы потеряли связь с миром еще на минуту. Бьюсь об заклад, именно он и проявляет больше всего инициативы, сказала я с хитрой улыбкой. Бекка дарила меня лукавой усмешкой, а затем добавила. «Да, я думаю, это потому, что он сын священника». Хором пропели мы обе, прежде чем рассмеяться. «Девочки!» Эмили топнула ногой, отчего вся ситуация стала в десять раз смешнее. Но в конце концов я успокоилась и подошла к Эмили, положив ей на плечи свои руки. «Постараюсь быть помягче». «Да, да». «Увидимся позже, девочки. Повеселитесь в спа-салоне!» — крикнула Эмили, когда мы спускались по лестнице. «Я обязательно разделю с тобой сертификат», — пообещала я, когда мы остановились перед шикарным зданием спа-салона. «Не беспокойся об этом. Моя мама не возражает, если я время от времени буду тратить деньги на массаж. Она знает, что это помогает справиться с болями после тренировок. Круто. Тогда мы сможем сделать еще что-нибудь помимо массажа». «Давай сделаем бразильскую апелляцию», — предложила Бекка с невозмутимым видом, когда мы выходили из машины. «Бразильскую апелляцию? Черт возьми, нет. Что, ты ни разу ее не делала?» — спросил меня Бекка, явно удивленная. «Извините, но я не хочу, чтобы незнакомый мне человек выдирал волосы с моих интимных мест в подсобке сомнительного салона восковой апелляции ей». «Нет». «Боже мой, тогда мы точно ее сделаем!» «Ты должна попробовать хотя бы раз в жизни, и было бы неплохо сделать ее именно сейчас, пока лето!» «Мы даже можем завтра пойти на пляж и продемонстрировать результат!» Я многозначительно посмотрела на нее. «И как ты собираешься продемонстрировать бразильскую апелляцию, Бекка? «Эй, все, зацените мою гладкую до блеска в вагину!» Бекка расхохоталась. Ладно, ладно, это прозвучало глупо. Но серьезно, я заставлю тебя ее сделать, если тебе не понравится, можешь больше никогда ее не делать. Я знала, что в конце концов она добьется своего, поэтому не стала сопротивляться. Мне все равно было немного любопытно. Я знала, что спа-салон будет высококлассным, но когда мы вошли внутрь, я почувствовала себя не в своей тарелке. Из скрытых динамиков играла тихая музыка, а вдоль бортика замысловатого фонтана, встроенного в одну из стен, журчала вода. В зале ожидания не было никого, кроме женщины-администратора, сидевшей за стойкой регистрации с приятной улыбкой на лице. «Чем могу вам помочь?» — спросила она сладким голоском, когда мы пересекали комнату. О, «Здравствуйте. У меня есть подарочный сертификат, которым я хотела бы воспользоваться, чтобы получить у вас часовой сеанс массажа и сделать восковую апелляцию, пожалуйста». «Какой тип апелляции вы бы предпочли? Стандартную бикини, бразильскую или французскую?» Я кашлянула и повернула голову через плечо, чтобы проверить, пустует ли зал ожидания. Мне показалось, будто я закричу о том, что хочу отбелить себе задний проход или что-то в этом роде. «Она хочет бразильский тип», — заговорщицкой улыбкой пояснила Бекка. «Итак, час массажа и один сеанс восковой эпиляции», — повторила невозмутимая женщина из застойки. Ее лицом было бесстрастным и без единой черной точки. «Держу паре, она делала массаж лица дважды в день, каждый день». «Не хотите ли начать с восковой эпиляции?» «О, отличная идея». «Иначе я бы не смогла насладиться массажем». «Я тоже», — улыбнулась Бекка, и женщина ввела нас в курс дела. «Поскольку нам не было заранее назначено, нам сказали переодеться в халаты и тапочки, а затем расслабить наши чакры в комнате релаксации, пока они не будут готовы нас принять. Я не знала, нужно ли расслаблять мои чакры, но перед тем, как мы направились в комнату, я остановилась» бка ты иди а я тебя догоню сказала я поднимая телефон как будто мне нужно было позвонить она кивнула и направилась дальше по коридору без меня я почувствовала укол вины из за того что солгала о ей но мне нужно было сделать еще кое что прежде чем отправиться переодеваться я повернулась к администратору с теплой улыбкой могу я попросить вас об одолжении мягко спросила я она оторвала взгляд от своего компьютера и повторила мою улыбку Конечно. Мне какое-то время назад подарили этот подарочный сертификат, и я не могу вспомнить, кто именно это сделал. Я бы хотела отправить открытку с благодарностью. Не могли бы вы помочь мне узнать, кто именно это был? Пока мы ехали, я думала о том, как лучше всего подойти к этому вопросу, и решила, что этот вариант не вызовет никаких подозрений. Ох, конечно, я могу сказать вам, на чье имя была оформлена карта с которой был оплачен сертификат. Это поможет? спросила она, все с той же спокойной улыбкой. Это было бы здорово ответила я, передавая ей сертификат. С минуту она что-то печатала на своем компьютере, а потом снова улыбнулась. Не так? Похоже, что сертификат приобрел некий мистер Уайлдер. Но это было всего несколько дней назад. Вы ничего не путаете с датой его получения. Я особо ничего не расслышала после того, как с ее губ сорвалось имя Уайлдер. Я даже не смогла осмыслить вторую половину предложения. Божечки, мистер Уайлдер. Лем, долбанный, снимающий трусики Уайлдер, нашел время, чтобы купить мне запоздалый подарок на день рождения. Когда я, наконец, пробормотала что-то неразборчивое в ответ, то смогла отойти от шока. Ой, ха -ха. наверное, я перепутала с другим подарочным сертификатом. Спасибо вам. Я даже не стала дожидаться, пока она скажет что-нибудь еще, и бросилась в раздевалку. Я неуклюже переоделась в халат и тапочки, которые обычно надевают в спа-салоне. Мой мозг словно застыл от шока. Как будто эта информация выключила какой-то механизм во всей моей системе. Когда я присоединилась к Бекке, она уже переоделась в халат и лежала с огурцами на глазах в комнате отдыха. «Это ты, Кинсли?» — спросила она, когда дверь за мной закрылась. «Да», — пробормотала я, внезапно испугавшись, что она спросит меня о подарочном сертификате. Я не хотела говорить ей, что он был от Лема, потому что пока не была уверена в его мотивах. «Эти огурцы обжигают. Разве это не странно?» «Такое ощущение, что они настолько холодные, что у меня вот-вот отмерзнут глаза». Только Бэка могла довести меня до смеха в комнате отдыха спа-салона. «Тогда сними их, ненормальное!» Она улыбнулась, но не пошевелилась. «Нет, я хочу, чтобы мои затраты окупились». Я прилегла рядом с ней на соседнюю кушетку как раз в тот момент, когда вошла сотрудница спа-салона и предложила нам теплое полотенце и воду с жасмином. «К нашей чести мы вели себя настолько цивилизованно, насколько это было возможно» пока она не вышла из комнаты. Как только она ушла, я наклонилась и съела один из огурцов, лежащих на глазах у Бекки. «Фу, это отвратительно!» «На вкус мятный», — пошутила я и пошевелила бровями. «Эй, ты вообще думала о том, на чем будешь специализироваться?» — спросила она. Я застонала. Она только что задала самый страшный вопрос. «О, боже, нам обязательно обсуждать это в спа-салоне? Я понятия не имею». Я просто хочу играть в футбол. Да, то же самое. Нам нужно записаться на занятия уже через несколько недель, верно? Да, кивнула она, делая глоток воды. И у нас останется около трех месяцев, чтобы насладиться сладкой свободой. Ты имеешь в виду три месяца, чтобы посетить как можно больше вечеринок? Именно так. У нас не будет времени на это, когда начнется учеба. В этот момент дверь со щелчком открылась, и в комнату тихонько вошла симпатичная миниатюрная женщина. «Мисс Брайант, если вы готовы, я провожу вас в кабинет восковой апелляции». «Что? У меня не было времени расслабить свои чакры. Если уж на то пошло, мои чакры запаниковали еще больше». «Что это был за спас-салон такой?» «Можно ей пойти со мной?» — умоляла я, указывая на Бекку. Бекка застонала. «Я бы не хотела получить полный обзор на твою запретную зону». «Да нет же, просто постоишь с другой стороны», — пояснила я. «Просто не хочу идти туда одна». Миниатюрная женщина улыбнулась и кивнула. «Если вы хотите, чтобы ваша подруга держала вас за руку, это прекрасно. Но я обещаю, что процедура не так плоха, как кажется. Я очень хороша в своем деле». Она говорила очень уверенно, что было плюсом, учитывая, что ей предстояло обрабатывать горячим воском очень важные участки моего тела. Было бы невежливо попросить показать ее диплом. Лучше бы она закончила Гарвардский косметологический факультет. Косметология Ельского университета уже не та, что была раньше. Я неохотно последовала за ней в кабинет восковой эпиляции, пока Бекка шла рядом со мной хихикая. Она слишком сильно наслаждалась моими страданиями. Как только мы вошли в кабинет, сотрудница салона рассказала мне, чего ожидать от процедуры. И я при этом очень постаралась не вырвать руку Бекке. «Тебе нужно успокоиться. Она еще даже не начала, а моя рука онемела уже минуты две назад. Ладно, извини, извини. Просто скажи мне, когда она собирается начать?» Извинилась я, уставившись в потолок, и чувствую, что пот течет из каждой поры моего тела. Почему я согласилась на это? Но у меня никогда раньше не было жалоб на эту область. Я имею в виду, что, конечно же, не похоже на антилопу гну, но я ухаживаю за собой, я клянусь. О, боже, неужели я похожа на амазонку по сравнению с другими женщинами, которые сюда приходят? В тот момент я просто болтала безумолку чтобы чем-то себя занять. Я слышала, как миниатюрная женщина переступает с ноги на ногу и автоматически представила себе худшее. Это похоже на то, как вы ощущаете себя в кабинете стоматолога, когда у вас закрыты глаза, и они запускают бормашину. Я вздрогнула, когда рука женщины коснулась моей ноги, а затем громкий хруст заставил меня почти выбежать из комнаты. «Ой!» мне не понравилось как это прозвучало милая я просто только что открыла стерильные восковые полоски мы начнем хорошо я постараюсь побыстрее я почувствовала как она начинает размазывать воск он был теплым но не слишком горячим. ты даже ничего не почувствуешь и все закончится раньше чем ай твою я закричала когда она дернула первую полосу Дамочка даже не стала останавливаться, она продолжала срывать полоски, пока я выкрикивала ругательства, которых даже матросы не знают. Я была практически в слезах, в то время как Бекка, конечно же, хохотала до упаду. Она с трудом сдерживала свое веселье, и мне захотелось намазать ей лицо горячим воском, просто чтобы посмотреть, насколько ей это понравится. «Это правда не так уж и больно, Кинсли. Бекка рассмеялась, когда женщина начала намазывать мою кожу охлаждающим кремом. «Да ты, наверное, даже не помнишь. Ты, скорее всего, делала это столько раз, что у тебя погибли все нервные окончания». Как только все было сделано, я признаю, что это оказалось не так уж и плохо. Женщина быстро закончила и прибралась, а затем я направилась в другую комнату, чтобы сделать массаж. Массажный кабинет был просторнее, а освещение — приглушенным что создавало успокаивающую атмосферу. Наконец-то я смогла по-настоящему расслабиться. За исключением одного. Часовой массаж был восхитительным, но я не могла перестать думать о Леоме и о том факте, что это он делал мне массаж. Образно. Ну, ладно, он знал, что я воспользуюсь этим подарочным сертификатом и, возможно, даже представлял меня лежащей на массажном столе Каждый раз, когда массажистка разминала новую часть тела, я представляла, что это руки Лиама, а не женщины. Я просто молилась, чтобы руки леама были не такими нежными. Но, как бы то ни было, я бы не стала осуждать его за это. Излишне говорить, что когда мы с Беккой, наконец, вышли из спа-салона, я была возбуждена и с трудом могла передвигаться. Не очень приятное сочетание. «Ты не можешь продолжать вести себя в том же духе, иначе люди подумают, что твой массаж закончился не совсем обычно». «Тебе все еще больно?» — спросила Бекка. «Нет, просто это кажется таким странным, как будто там что-то должно быть. Я чувствую себя, как те гладкие дорожки в боулинге». Бекка состроила недовольную гримасу. «Боже мой, это отвратительно!» «Перестань сравнивать свою вагину с грязной дорожкой для боулинга!» Я засмеялась, откинув голову назад. «Интересно, понравилось бы это Лиаму?» Добавила Бекка так небрежно, что, клянусь, она пыталась этим добиться от меня искренней реакции. «Какая разница?» — пробормотала я, включая задний ход и, надеясь, выбросить его из головы. Половину пути домой это работало, а потом мой мозг превратился в сломанный проигрыватель, повторяющий волнующие меня вопросы снова и снова. «Он подарил мне сертификат, потому что хочет дружить? Хотел ли он, чтобы я пользовалась им и думала о нем? Должна ли я была вести себя так, будто между нами ничего не изменилось?» «Сколько времени мне потребуется, чтобы привыкнуть к отсутствию растительности в нижней области? Нравится ли ему, когда на интимном месте есть растительность? Существует ли процедура наращивания волос для таких случаев? Стану ли я ходить с накладными волосами в своей нижней части, если это так?»